Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Гловацкий. Псков. Уходят танки. Колонны машин потянулись на запад и юг. Ты прям пророк, Николай Михайлович. Ой, накурил так, хоть топор вешай. А чё ты хмурый? Сердце болит. Так лечись. И сиди, не вставай. Видели сегодня? И руки друг другу пожали. Прихватило. Вон за грудь держишься. «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились», — сказал один знакомый доктор больному. Мрачно пошутил Гловацкий, а Ворошилов хмыкнул и следом задорно рассмеялся. «Хорошее настроение у старика, хотя какой он нахрен старик? 60 лет только исполнилось. Задорный живчик, энергия бьет прям ключом. С таким горы свернуть можно, а его чуть ли не дебилом выставляли историки. Как же, кавалерист тупой». Творец первой конной. Да он такие проблемы сейчас на раз-два решает, на которых любой повесится с тоски. И ответственность на нем колоссальная, как ни крути. А ведь жизнь радостен, мотается, как челнок между Питером и Псковым. Дела ухитряется при этом решать. Вот съездил в войска, побывал под обстрелом и радуется. Плохое настроение накатывало приливной волной. И Головацкий потянулся за очередной папиросой. «Так, не нравится мне твое состояние сегодня». Маршал взял стул и, повернув его спиной, усел сверхом, как на лошадь. «Врача позвать? Ту милую женщину, что тебя лечит». «От смерти лекарства нет, Климент Ефремович. Я ее у себя за спиной чую. Это без шуток. Не от сердца, от свинца помру. Вести мне бесконечно не может. Немцев бы разбить и от Пскова откинуть». Смешать здесь и банкротить. Вот и начнут сюда дивизии перебрасывать. Значит, и на Киев с Москвой натиск ослабнет. Победим, в конце концов, этих уродов. Вопрос тут в цене, да во времени. Но если война не четыре года продлится, а три с Гаком, то все не зря было. Так что вломим мы им здесь по первое число, товарищ маршал Советского Союза. Иначе мне жить незачем. А почему четыре года войны? Нет, что победим, тут я не сомневаюсь. Но срок больно большой выходит. В прошлой войне они против всех сражались 4 года, а сейчас на фашистов вся Европа работает. Уже раздавили бы нас, живи мы при царе. А так у нас пятилетки были, заводы построили, и товарищ Сталин. Вломим им, но тяжко будет. Жилы надрывать станем. Так, значит. Ворошилов пристально посмотрел в глаза Главатскому. Тот взгляда не отвел, только кривая улыбка застыла на безображном лице. «Давай по-простому общаться, Николай Михайлович, на ты, по-товарищески. Когда наедине, то забудь про эти петлицы с большой звездой. Верю, такие ты сам выслужишь, еще мной командовать будешь». Эти бы слова, да кое-кому в уши». Ворошилов ухмыльнулся, встал со стула, подошел к шкафчику, достал бутылку красного вина, сталинского подарка. Два граненых стакана. Щедро плеснул в них терпкой красной жидкости. Аромат вина стал ощущаться даже в прокуренном кабинете. «Вот тебе лекарство. Тебе сам маршал налил. Кто в такое поверит? Еще будешь внукам рассказывать». «Блин, психотерапевт доморощенный. А ведь правильно делает, верно? Так хандруи выводят. Не только под угрозой расстрела». Гловацкий глотнул вина. Такого раньше ему никогда не приходилось пить. Не для продажи а оно, для души. Через минуту вроде отпустило в груди, а то давило изрядно. Совсем иной коленкор, А то бледный был, как вата. Гловацкий, помимо собственной воли, рассмеялся, вспомнив историю с ватой и марлей, что всего две недели назад произошла. Но как давно это было? Ворошилов удивленно выгнул брови, задумчивый, вроде как обиженно посмотрел. И генерал сквозь смех стал рассказывать. Числа пятого произошло. Климент Ефремович. Сам знаешь, что у баб определенные дни есть. Критические, так сказать. В довольствии марли и вата на то не предусмотрены. Кстати, как и бумага для подтирки у всех. Моета в частях сплошная. Вроде мелочи, а неудобств массу составляют. Так вот, у нас на складах только для медицины, и то очень мало. Я в звоню. Помогите, чем сможете. Как женщине хирургу операцию делать, если из нее кровище прет, как из раны? На утро молодой инструктор в страхе при великом прибыл. Почудилось им, что не просьба, то а приказ мой, за неисполнение которого ха, сам понимаешь с тобой не побалуешь, хмыкнул Ворошилов. Живо оформляешь под трибунал или сам стреляешь? Знаешь, сколько на тебя бумаг с мольной пришло? Читал и радовался. Жданов так и сказал, значит, ты все правильно делаешь. А дальше что было? Как выкрутились или отбрехались? Не выкручивались. Наоборот, привезли во двор штаба, груженную до краев борта полуторку, там тюки серой ваты, такие для медицины не идут. Стопы полотна некрашенного, еще какие-то тряпки, даже парашюты немецкие засунули. Они шелковые, уйму денег стоит. Я говорю очкастому что так много привезли. Тут же на полгода довольствия для пары женских дивизий. Стоит и глазами хлопает, потом отвечает, лучше ничего не было. А вот ими можно перевязывать и кровотечение останавливать. Тут я сам охренел. Ты хоть бабе там место как перевязывать будешь. А он мне так задорно, бодро. Командующий прикажет, всем перевязку сделаем в лучшем виде. Во дворе все в повалку от хохота легли. «Нецелованный парень. Про такие извечные женские трудности даже не ведал. Глазами только хлопал, когда на матах объясняли. Потом сам хохотал до слез. Уморил ты меня!» Захохотал Ворошилов, хлопнул себя по коленке и тут же стал серьезным. «Ты прав. Мелочей не бывает. А я о том сам даже не думал, когда наркомам приказы подписывал. Бойцы, что бабы, что мужики, воевать должны, а не думать, чем подтираться». «Сегодня же в Смольном всем вопросом о задачу. Голова у тебя светлая. Обо всем помнишь». «Да ничего бы она не сделала, голова, если бы тебя, Хлимет Ефремович, надо мной не было. Завод вон взять. А война своего рода производства? Так вот. Вроде начальника цеха, пусть основного, но таких же много. Или СКБ главный инженер. То есть сделать проточным производство без брака могу. Или там что-то новое придумать и создать». Но только в силах директора все это обеспечить или новое вооружение в серию пустить. Только он может все нити в своих руках держать. Так ты и есть главный творец наших успехов, что под Псковом достигнуты. Примеров пруд-пруди. Снайперы немцам жизни не дают. Твоя личная заслуга. Я работу написал, но в жизнь без тебя она бы не притворилась. Сколько бы времени ушло напрасно, а так школы и курсы уже стрелков готовят. Наши диверсанты фашистам в Латвии продыхнуть не дают. Ты ведь приказал партизанское движение развернуть централизованно и группы готовить и забрасывать. Ты ведь потери восполняешь разумно, как раньше Тухачевскому говорил. Нам нужно правильно пользоваться тем, что есть. Потери большие, пополнение потоком идет сразу в войска, от чего у нас дивизии боеспособность не теряют, потому что за одного битого двух небитых дают. Длинен этот перечень. «Климент Ефремович, просто побед у нас зримых и ярких нет. Но то дело времени. Сейчас война массовых армий, и не полководческое искусство главное, а насыщение войск всем необходимым. Вот тут, на Ленинградском направлении, никто с тобой не сравнится. Ты есть организатор наших побед здесь, как нынешних, так и будущих. И товарищ Данов в его руках все производство, наше главное оружие». Так, мой спич произвел впечатление. Говорилось почти серьезно. В сочетании с изуродованной физиономией такое производит впечатление. И воспрянул маршал духом. Орлом смотрится. Будем считать, что прогиб мне засчитан. А значит, дело будет легче в жизнь притворять. Надо еще добавить маленько, чтобы его с небес на грешную землю вернуть. Гловацкий взял из коробки папиросу и поморщился. — Сообразить не могу, ел я или не ел сегодня. — Нет, вроде Софья чем-то подчевала. Не помню только чем, пока с железом возился. — Это надо, вместе с грязной посудой ребенка выплеснули. Слов нет, одни маты. То — Того-то смотри, у тебя руки в тавоте. — Ты это о каком железе говорил? — С оружием занимался? — Так точно, товарищ маршал. У нас есть оружие, которое войскам по зарезу нужно. «Простое, дешевое и, главное, чертовски эффективное». «И где оно? Далеко ехать?» «Давай мне показывай». Маршал Рашилов оживился чрезвычайно, даже ладони потер. «Ехать не надо, нам в ту комнату только пройти». Глазки показал на дверь слева и первым зашел в нее. «Такие комнатенки служат для отдыха. При круглосуточной работе всяко нужен диван или койка для короткого сна». Главная примета для значимого начальства в 30-е годы. Вот только койка, аккуратно заправленная солдатским одеялом с подушкой в белой наволочке, занимала один угол. Тумбовый стол с лежащими на столешнице папками для бумаги, толстыми набитыми листами. Еще тумбочка с разложенными на ней слесарными инструментами. Рядом с ней гранатомет на станке с колесиками. Совсем не подходящая деталь интерьера, как и 50-миллиметровый миномет, прозванный «Оса». И патроны с гильзами-росыпью, боеприпасы разные. Ты что, подорваться жаждешь? И для чего гранатомет Таубина сюда притащил? Он на вооружение не принят. Хотя партию, как помню, сделали. Сам разобраться решил, лично. Три таких штуки на складе нашли и сюда выслали. С финской войны остались. Свою дивизию отправил для испытаний, потом перепроверил дважды, лично. Здесь отчеты о войсковых испытаниях «Мои командиры все делают быстро, в срок». Гловацкий хлопнул по одной из папок. Он был раздражен. Оказывается, РКК имела готовый образец автоматического гранатомета, мало в чем уступающего знаменитому АГС-17 «Пламя». Но почему-то от него отказалась. Вот он решил понять, что стало причиной такого решения. Недоработки здесь пустяковые. В пружинах дело. Сам с инструментом ковырялся. Отличная штука. Нужно только короб магазина типа улитка ввести, гранат на 15, а то здесь его пяток, и на треногу поставить. Образец почти идеальный. Последний, два других угробили напрочь, как дети малые заигрались. Вот смотри, что получается, Климент Ефремович. В батальонах сейчас число минометов уменьшили значительно, сорокопяток вообще нет. Потому возник вопрос, чем вражеское наступление отражать и свои атаки поддерживать? И вот оно решение, своя батальонная артиллерия. Простая и дешевая, легкая, скорострельность сумасшедшая. Под настильным огнем любая пехотная атака захлебнется. Амбразуру Дота подавит и бьет больше, чем на километр. Боеприпасы к мортирке Дьяконова в 16 линий, на складах их полно. Так почему этих гранатометов в частях нет? Их же можно тысячами производить. Вот и решил проверить. Он не прошел испытаний с 50-миллиметровым минометом. При навесной стрельбе тот оказался точнее, по стоимости вдвое меньше и намного легче. Это я тебе как член военного совета говорю. Все испытания сам видел. Странные, очень странные испытания нам подсунули. Так поступают, когда хотят собственное дерьмо пропихнуть, а потому делают все, чтобы оно меньше пахло. Гранатомет испытывать по программе для миномета? Да он в этом изначально проиграет, потому что главным для него настильный огонь, а не навесной. Он больше отражает атаки, но и эффективнее намного в их подготовке, чем это уежище. Если его даже в жопу того, кто такие испытания предложил засунуть, и из осы настильным огнём пульнуть получится, в том и дело, что нет, и задницу не жалко будет, ибо ею думали вместо головы. Это хуже, чем простое вредительство. Красной армии из-за тупого недоумка лишилось оружия будущего, Климент Ефремович. Поясни. Коротко попросил Ворошилов и уселся на край тумбочки, сдвинув патроны и инструмент в сторону. Ты посмотри. Головатский открыл папку и выложил стопку разных листов, от белых машинописных до серых, даже вырванных из ученических тетрадей в клеточку. Испытания проводили по всем показателям, которые требуются для боя пехоты. У 50 миллиметрового миномета сплошные прочерки в графах, где требуется настильный огонь. А это 90% с лишним средств поражения вражеской пехоты силами батальона. Так что уступает гранатомету не только по всем статьям, но и с разгромным результатом. И это только начало. Далее возник вопрос, а нахрена он нужен? Ведь есть 82 миллиметровый миномет. Сравнили и тут, еще раз, не поленились. И вывод однозначный – хреновина не нужна нашей пехоте. Она легка? Какой толк в ее легкости, если на поле боя абсолютно неэффективна в сравнении с аналогами? Мина в 50 мм даже перекрытие из жердей с землей не пробивает. Разрушить легкие укрепления не в состоянии. Разрыв страшен, если под ноги немцу упадет. Попер негатив валом, 4 человека расчет, у батальона чуть больше. Но вот могущество мины не сравнить – На голову перевес по способности разрушать укрепления и окопы, истреблять живую силу противника. Так зачем держать ротные минометы, если в них прока нет? Вот в этой папке с фронта прямо вопли. Забирайте все эти осы, дайте нормальные минометы. Нормальные, а не слабые пуколки, что у немцев и поляков по аналогии содрали. Нужны очень минометы, не два как сейчас, и не шесть как раньше, а девять на батальон. По полному взводу на каждую стрелковую роту просят. Вот, посмотрите рапорты. Главацкий пододвинул стопку бумаг. Ворошилов стал их быстро рассматривать. Смотри, Климент Ефремович, смотри. Здесь вся правда. Снимут эти минометы. Вот только гранатометов, опередивших время, не будет. А вот ты свою ошибку должен сам исправить. Гловацкий молча курил, внимательно смотря за маршалом то, склонившись, рассматривал графы и читал рапорты. Когда Ворошилов все аккуратно сложил по папкам и сам завязал тесемки, в кабинете нависла звенящая тишина. «Мелочей на войне не бывает», — глухо произнес Ворошилов. «Какие средства эти вредители угрохали? Заводы задействовали, работников в ГАУ заняли кабинеты. Все, кроме минометов, на корню рубят. И маршал Куликах покрывает». Эти бумаги я товарищу Сталину незамедлительно отправлю. Сейчас не стоит, Климент Ефремович. Нужно все задумки обкатать в будущем наступлении. Вот тогда сразу поставить в известность Верховного Главнокомандующего. Наши наработки предложить к рассмотрению можно и нужно, когда они самой войной проверены будут. Многое нам доработать предстоит. И в вооружении, и тактике, и в штатном расписании. Война ведь на месте стоять не будет. Новое оружие в нее постоянные изменения вносить будет. И тут, как я думаю, надо сыграть на опережение. Есть такая избитая фраза. Генералы готовятся к прошлой войне. А мы попробуем к будущей. Так, вот сейчас давай поподробнее, Николай Михайлович. Меня сразу зацепило. Ты выделяешься, как доска в сломанном заборе из жердей. «Время у нас есть. Давай, кури, не стесняйся. Излагай свои мысли».